Девятнадцатое. Мариам. Я был наверху, играл с Мариам. А мама? Мама была внизу, говорила с этим мужчиной. «Понятно», — сказал Рашид. «На пару бабы орудовали». Черты лица у него смягчились, складки на лбу разгладились, подозрительность и недоверчивость куда-то пропали. Рашид сел прямо. Вид у него был, пожалуй, задумчивый, словно у капитана корабля, которому только что доложили о мятеже на борту, и надо решать, какие шаги предпринять. И вот решение принято. Мрям открыла было рот, но, расшит, не глядя на жену, движением руки остановил ее. Поздно, Мрям, холодно сказал Залмай, отправляйся наверх, сынок. На лице Залмая был написан ужас. Расширенными глазами он обвел лица взрослых. Вот ведь что вышло из его болтовни. Он и думать не думал. — Ой, что будет? — Живо! — приказал Рашид. Взял сына за локоть и повел вверх по лестнице. залман не сопротивлялся. Мариам и Лейла молчали. Съежились, уставившись в пол. Будто посмотреть друг на друга значило принять точку зрения Рашида. Пока я тут, открываю гостям двери и надрываюсь с чемоданами, у меня за спиной — в моем собственном доме творится разврат и безобразие, да еще в присутствии сына. Было очень тихо, только сверху доносились шаги, тяжелые, зловещие и мелкий топоток на их фоне. Потом наверху заговорили, слов не разобрать, и резко смолкли. Хлопнула дверь, скрежетнул ключ в замученной скважине. Топот шагов по лестнице. Одной рукой Рашид прятал в карман ключ, другой сжимал ремень пряжка с размеренным стуком волочилась за ним по ступенькам морям кинулась ему на прирез отлетела в сторону свистнул в воздухе ремень лейла даже пошевелиться не успела удар пришелся ей по голове лейла провела рукой по виску посмотрела на окровавленные пальцы на расшида словно не веря своим глазам недоумение сменило ненависть Рашид замахнулся еще раз. Лейла подставила руку и ухватилась за ремень. «Какое там?» Муж вырвал его одним быстрым движением. Ремень просвистел в воздухе. На этот раз Лейле удалось увернуться. Подскочив к Рашиду, она изо всех сил двинула его в ухо. Тот выругался и бросился на нее, загородив дорогу. Лейла метнулась в сторону, но бежать уже было некуда. Рашид прижал жену к стене, и принялся охаживать ремнем, только кровь брызгала из-под пряжки. По груди, по лицу, по пальцам, по плечам. Мрям потеряла счет ударом, потеряла счет своим мольбам, своим пустопорожним попыткам удержать его. Расплывчатый клубок из тел, скрежещущих зубов, сжатых кулаков, яростных лёстких ударов вертелся у нее перед глазами. И вот из красной мути проступила четкая картина. Чьи-то обломанные ноги впились Рашиду в щеки, вцепились в волосы, царапают лоб. «Да это же я! Задаю ему жару! Я!» — не сразу поняла морям. И дикий восторг обуил ее. Рашид оставил Лейлу и повернулся к ней. Поначалу он словно не видел морям, потом сощурился, взгляд сделался сосредоточенным — тяжелым гневным морям вспомнила свадебную церемонию джалиля рядом зеркало где они с будущим мужем впервые встретились глазами казалось самором на душе глядит на нее из стеклянной зыбе а она беззвучно молила чужого постороннего человека о снисхождении о снисхождении и вот перед ней те же глаза жестокие немилостивые а почему Разве она была ему дурной женой, изменяла, грубила, плохо кормила его и его друзей? В чем она перед ним провинилась? За что он постоянно мучил ее? Разве она не отдала этому человеку свою молодость? Ремень со стуком упал. Значит, Рашид решил действовать голыми руками. Лейла быстрым движением подняла что-то с пола, сверкнула донышко разбитого стакана с острыми зазубренными краями. По щеке Рашида из глубокой раны ручьем полилась кровь, пятная рубаху. Рашид крутанулся на каблуках и рванулся к Лейле. Та упала. Мгновение, и муж рухнул на нее, ухватил за горло. Лейла захрипела. Мариам клещом цепилась ему в плечи и попыталась оттащить. Потом попробовала разжать пальцы. Потом укусила за руку. Бесполезно. Хватка только усиливалась. «Он задушит ее», — сообразила Мариам. «Нам с ним не справиться. Спасения нет». Она выскочила из комнаты. Залмай наверху молотил кулачками по закрытой двери. Мариам пули вылетела во двор. Лопата стояла на привычном месте у сарая. Рашид не заметил, что мрям вернулась. Лицо у Лейлы посинело, глаза вышли из орбит. Она уже не сопротивлялась. Сколько всего он отнял у мрям за двадцать семь лет. Сейчас заберет и Лейлу. Мариам подняла лопату. «Рашид!» — он обернулся. Лопата угодила ему в висок. Удар свалил Рашида на бок, заставил рожать пальцы, схватиться за окровавленную голову. В лице его уже не было ни ярости, ни ожесточения. Он понял, что я не дам ему спуску. Мелькнула в голове морям. А может, в нем проснулась совесть? Она заглянула расшиту в глаза. В них не было ничего, кроме лютой злобы. Губы его бешено искривились. «Если я с ним сейчас не расправлюсь, — поняла Мариам, — он вытащит свой револьвер и убьет не только меня, — я и защищаться бы не стала. Лейлу тоже убьет. Мариам размахнулась изо всех сил, повернула лопату острием вниз и обрушила на Рашида. Вся ее несчастливая жизнь уместилась в этот удар.